Глава тридцать вторая «Ты готова?» — спросил Гидеон. Его темный взгляд будто проникал в самую мою душу. Он держал меня за руку. Удивительно, как его прикосновения действовали на меня. Я сразу начинала чувствовать внутри трепет. «Да», — пробормотала я и слегка кивнула головой, будто ответа было недостаточно. Мы с ним стояли перед массивной дверью, которая вела в покое моих родителей. Дальше я планировала пойти одна. — Так что ты решила по поводу разлома? — спросил Гидеон, видя, что я не спешу открывать эту дверь. — Что ты увидела в Сером Царстве? Как победить Владыку? — Потом, — ответила я, — сперва я вытащу своих родителей из кошмара. Пришло время, нельзя оставлять их там. — Как знаешь, — кивнул Гидеон. — Но знай, мне можно рассказать все. «Я поддержу тебя и всегда буду рядом!» «Я знаю. Но еще не пришло время», — пробормотала я. «Конечно, мне придется рассказать друзьям о своих дальнейших планах, но одобрения от них можно было не ждать. Они точно будут против». Я вздохнула, сжала ладонь Гидеона и сразу отпустила. Я пошла. «Пусть Соликс освещает твой путь. Само величие на твоей стороне!» — напутствовал меня Гидеон. и уже в спину мне добавил «Знай, они любят тебя. Гуймара больше нет, никто ими не управляет. Это твои родители». Я сглотнула, но промолчала. Опустила ладонь на дверную ручку и тихо ее повернула. Дверь отворилась, пропуская меня в покой моих родителей. Свечи я заменила в комнате на два грамм рила, которые люди вельмора встроили в стены. Это было намного практичней. Король Эдомат обещал доставить нам новую партию этих ценных камней. Взамен я пообещала ему одежду для его народа. Многие люди в деревне охотно взялись за шитье, а кто-то за освоение необработанных земель. Дверь за мной тихо закрылась. В комнате царил полумрак, так как грамрилом не для кого было освещать пространство вокруг. Родители лежали на большой кровати, их руки слегка подрагивали, а грудь еле заметно вздымалась и опадала. «Вот и пришло время вернуть вас назад», — тихо произнесла я, подходя к кровати ближе. Вздохнув, я села на прикроватную банкетку и закрыла глаза. Серое царство страха встретило меня привычным безмолвием. Вдалеке я увидела тела своих родителей. Мои ожоги все еще болели, но свою мощь я восполнила, и это сейчас было главным. Я окутала себя тьмой и направилась к отцу и матушке. Вскоре все изменится для меня, совсем скоро. Я отогнала от себя непрошенные мысли, не время думать о том, что ждет меня впереди. Я сама избрала свой путь, никто меня не отговорит, ни друзья, ни даже Гидеон. Я должна обезопасить этот мир от липкого страха, вырывающегося из разлома. С противовесом так легко было отправить родителей назад, в наш мир, в Пятигранное Королевство, в Магинис, который нуждался в них. в настоящих правителях, а не в дикой девчонке, которая мало что смыслила в королевских делах. Я очнулась там же, на банкетке, и молча наблюдала, как мои родители приходят в себя. Сначала отец резко сел на кровати, после чего помог подняться матери. «Само величие! Мы дома?» — ахнул Дрессарин. Его голос был охрипшим. Оба перевели взгляд на меня, и их глаза округлились от удивления. Я все ждала, когда удивление сменится отвращением и даже страхом, но вместо этого Ваноров вскочила с кровати, шурша своей длинной юбкой, и приблизилась ко мне. «Катарина!» — полувопросительно обратилась ко мне она, и я лишь кивнула, не в силах выдавить из себя ни слова. «Все как в тумане! Все последние года!» — пробормотал драсарин, хватаясь за голову. «Катарина, ты так выросла!» Я помню тебя совсем, девочкой, пробормотала Ванора, и ее глаза вновь округлились. А где Иралия? Она в безопасности, сумела все-таки выдавить я из себя. Она со своей тетей в безопасном месте, с Марганой. Сестра, она жива! ахнул драсарин. Я так виноват перед ней. Что это было? Все как в тумане. «Гуймар, он что-то творил за нашими спинами. Мерзкий тип. Надо его казнить, и немедленно...» «Он уже мертв», — произнесла я. «По делом ему», — удовлетворительно кивнул Драсарин. «А эти кошмары раз за разом», — пробормотала Ванора и всхлипнула. «Все мы дома», — опустил свою ладонь на плечо супруги Драсарин. «Это закончилось благодаря Катарине». Ванора подняла на меня покрасневшие глаза. «Ты спасла нас от этого кошмара!» — прошептала она. «Даже после всего того, что мы делали с тобой!» «Вы не могли противиться магии Гуймара!» — пробормотала я, и неожиданно матушка кинулась ко мне и обняла. Мы оказались с ней одного роста. Ваноре все-таки не удалось удержать слезы, и они полились по ее щекам. «Я замерла, боясь пошевелиться!» Был период, когда я уже смирилась, что у меня нет родителей, но вот они оба были передо мной и не видели во мне только лишь метки Дефаута. Это было так непривычно и странно для меня. — Как ты выросла, а мы все пропустили! — пробормотал Дросарин позади супруги, которая не спешила меня отпускать. — Как много мы пропустили за это время! — Но теперь все будет иначе! — всхлипнула Ванора. — Прости нас, Катарина, что мы оказались такими слабыми. — Вы не боитесь меня, — прошептала я. — Боимся, — воскликнула Ванора, отстраняясь от меня, чтобы взглянуть в глаза. — Ты наша дочь, плоть от плоти, кровь от крови. — Не скрою, я боялся мощи Морганы, — добавил Дрессарин. — Я боялся, боялся за нее. Я слышал только плохое о дефаутах. Они не живут долго со своей мощью. Страх заполонил меня. Я обезумел в попытках спасти сестру от этой мощи. И теперь очень сожалею о содеянном. Если бы я мог исправить все. Но она жива, — повернулась Вонора к супругу. Ее лицо озарилось улыбкой. Это значит, мощь не опасна. Катарина тоже проживет долгую и счастливую жизнь. Я не стала разубеждать родителей в этом. Пока не стала. Еще не наступило то время. Они только что вновь обрели свою жизнь, свою дочь и веру в нормальное будущее. Я не могла их лишить всего этого. Сколько же тебе пришлось пережить, бедная девочка? Произнес Драсарин, опуская свою морщинистую ладонь мне на плечо. Боль прострелила мое тело. Именно за него схватился владыка, но я опять-таки не показывала этого. Жизнь научила меня скрывать боль. Никто не сможет прочесть по моему лицу, как мне больно на самом деле. — Но теперь мы все вместе, заживем полноценной семьей, как и должно было быть с самого начала, — провозгласила Ванора. — И первым делом я отменю закон Липоос, — воскликнул Дрессарин, и тут я уже решила вставить. «Я его как бы уже отменила. Сама. Я... я... я королева Катарина». Заметив удивление на лицах родителей, я поспешно добавила, «Но это неправильно. Вы вернулись и займете свои престолы. Во дворце сейчас присутствует принц Дрейк из Кавани и люди из Вельмора. Они и посвятят вас в курс дела». «Дрейк, значит, союзу двух королевств все-таки быть!» улыбнулся Дрессарин, но я покачала головой. «Все не так как ты подумал он мой друг помогал мне в королевских делах сско у нас сейчас напряженные отношения они против дефаута во дворце «М -м, я действительно многое пропустил нахмурился драсарин. что ж не будем терять время пора вновь стать правителями магиниса я улыбнулась своим родителям скрывая боль внутри себя Моя жизнь уже не будет прежде, но теперь я была не одинока. Я была нужна своим родителям, друзьям, Гидеону. И я должна была приложить все свои силы на то, чтобы моя жизнь не была бессмысленной. Теперь было ради чего и кого жить. Неважно, сколько мне отведено времени. Я внесу свой вклад в будущее Пятигранных Королевств. Изменю мнение о дефаутах. Я уже это сделала. Оставила свой след в истории.